Глава сорок 45. Поппим. Прошло три месяца с тех пор, как бытся освободили. Она проходит курс терапии и кажется менее неугомонной, чем была до того, как все это произошло. Бриджит считает, что я меняла одно хобби за другим в попытках отгородиться от голоса Джейн, объяснила она. Странно, но я не слышала ее уже целую вечность. Миллис с отличием сдала экзамены и теперь учится в университете. Дом такой пустой без нее. Она отвечает на мои сообщения односложно. Как дела? Хорошо. Как вас разместили? Нормально. И так далее. С той же краткостью Миллис отвечает на мои предложения навестить ее как-нибудь на днях. Нет. На первый взгляд, Дези кажется такой же отстраненной, Но я подслушала ее разговор с Коко, -Ко, который упорно спит в ногах на ее кровати, а у меня не хватает духу запретить. Помнишь того человека, который тебя похитил? Услышала я однажды вечером, когда ее дверь была приоткрыта, а я как раз поднималась в ванную. Он был маминым парнем, когда она была моложе. Потом мама снова стала с ним встречаться, Отчасти из-за этого бабушка попала в тюрьму. Но я не совсем понимаю всю историю целиком. Это сложно. Ее слова разбили мне сердце. Собственно, именно из-за них я решила поговорить с Али о продлении ее рабочего дня, чтобы у меня оставалось немного больше времени на семейную жизнь. Я по-прежнему нуждалась в кабинете днем, пока Дэзи в школе, но пытаюсь не сидеть за письменным столом вечером. Прилагаю огромные усилия, чтобы не обращать внимания на электронные письма а просто устроиться на диване рядом со своей младшей дочерью, глядя какую нибудь дурацкую подростковую передачу, и надеять, что однажды она пожелает обсудить всю историю целиком со мной, а не только с собакой. Со Стёртом мы держим вежливую дистанцию. Когда я вернулась в нашу спальню после освобождения Бетти, он хотел лечь на полу, но я уговорила его остаться в нашей постели. Стёрт упорно спит на краю, как можно дальше от меня. Что же касается работы, после суда, как я уже сказала, произошел всплеск интереса к агентству, вызванный главным образом любопытством. Но вскоре в крупной производственной компании, которая постоянно пользовалась нашими услугами, сменился генеральный директор, и ему не понравилась наша дурная слава. Заявки на денежные поступления, с которых мы рассчитывали, были отозваны. Другие фирмы последовали его примеру. Мы с Оби понимали почему. В нашем бизнесе правят стадный инстинкт и неопределенность. В один момент люди любят тебя, а в следующий поворачиваются спиной. Хотя я не сделала ничего плохого с точки зрения закона, агентство Поппи Пейдж в глазах общественности прочно ассоциировалось с тем самым судебным процессом. Когда бы эти освободили, заголовки газет запестрели снова. Не имело значения, что ее оправдали. Главное, что наш бизнес опять упоминался в связи с убийством человека. И мне пришло время признаться. Я приглашаю Салли зайти. Обычно мы поддерживаем связь с помощью электронной почты и телефонных звонков, встречаясь лично лишь изредка. Это выглядит весьма официально, замечает она, усаживаясь напротив меня. Я смотрю в окно на сад, на соседские крыши. Затем заставляю себя перевести взгляд на открытое, доверчивое лицо Салли. Правда заключается в том, говорю я, что в тот день, когда Мэтью погиб, я ходила в банк, чтобы попросить срочный кредит в размере тысяч фунтов наличными под залог агентства. Ее лицо бледнеет. «Пятьдесят тысяч фунтов?" восклицает она. "Но ведь это та сумма, которую ты дала Мэтью Гордону?" Деньги, потерянные в аварии. Не всем удалось вернуть около тысяч». "Я думала, это твои собственные деньги", бормочет Салли. "Ты так сказала в суде". "Да", киваю я. И в каком-то смысле это было правдой. Банк одолжил их мне на основании отчетности агентства, я не предполагала, что дела пойдут настолько плохо. А теперь они намерены вернуть свои деньги. Я сглатываю комок в горле. Получается, что единственный способ найти недостающую сумму это продать агентство. Я дотрагиваюсь до ее руки. Прости, Салли. Я больше не могу позволить себе твои услуги. Она прикусывает губу. Я ненавижу себя. Я уже подвела свою семью, а теперь подвожу женщину, которая была мне не только самой близкой подругой, но и полагалась на доход от работы со мной. Понятно, говорит она. У тебя уже есть покупатель? Пока нет. Но зачем кому-то покупать агентство? Они же сразу поймут, что продажа связана с тем, что произошло. Я надеялась, что кто-нибудь согласится по старой памяти. Салли встаёт. Я не уверена, что это получится, произносит она. Салли права. Я обманываю себя. Я жду еще несколько недель, но покупателей по-прежнему нет. В общем, теперь мне придется сделать то, чего я никогда не хотела. Я говорю себе, что это не идет ни в какое сравнение с гибелью Мэтью, которая не выходит у меня из головы. Но это все равно поворотный момент в жизни. Конечно, после суда Стюарт спросил, откуда взялись деньги, которые я дала Мэтью. Я объяснила, что одолжила их под залог агентства и вскоре смогу вернуть. Теперь настало время откровенного разговора с мужем, как ранее с Салли. Я жду, пока Дейзи ляжет в постель, а Бэтти уйдет в свою комнату. Мы сидим в креслах в гостиной, лицом друг к другу. Затем я объясняю свое финансовое положение. Я не знаю, что делать. Стёрт встает, как и Салли тогда. Он тоже собирается уйти от меня. Я не виню никого из них. Хорошо, произносит он. Используй наши сбережения, чтобы расплатиться с банком. Я смотрю на него. Почему ты согласился? А что еще я могу? Тебя объявят банкротом, если я этого не сделаю. я не допущу, чтобы девочки или моя мать хлебнули еще больше горя. Спасибо, говорю я и протягиваю руку в попытке коснуться его плеча, но Стёрт отстраняется. Я все равно подумываю закрыть агентство. Мое имя запятнало его. Я уверен, что люди скоро все забудут. Неужели? Грустно улыбаюсь я. Ты же не забываешь, а им с чего бы?